Глава двадцать Ожидание приема в большой очереди — не лучшее совместное времяпровождение. Дэйв забрал меня из дома, поникший и загруженный, и в больнице его настроение только ухудшилось. «Ты можешь не ждать меня?» — обратилась я к нему. Жених тяжело выдохнул и развалился на стуле. Светлые глаза изучали меня, разглядывали мой скромный наряд и растрепанную прическу, мое заспанное лицо. «Мне несложно». «Я тебя об этом не просила и не прошу сейчас». партнеры о таком не просят. Он сам проявляет инициативу и везет свою невесту к врачу, если ей не здоровится. Последнее слово он особенно выделил, намекая явно не на рану на моей руке. «Тогда хотя бы перестань так пристально смотреть на меня». Я скрестила руки на груди и опустила голову. «Не знаю, что мне еще сделать, чтобы разгадать твои тайны. Сейчас ты не на правильном пути». Рядом с нами сидели пожилые женщины, громко обсуждающие свои огороды. Мимо бегали медбратья, шелестя бумагами и шаркая обувью по плитке. Пахло спиртом и разными дезинфицирующими средствами. Раздражающих факторов было более чем достаточно, чтобы хотеть сбежать из этого места как можно скорее. И Дэйв совершенно не помогал. «Аврора Хьюз?» — ко мне обратился молодой человек с огромной папкой в руках. «Да, я заволновалась, впилась в свои документы пальцами. «Вы не были записаны на прием и не посещали нас ранее. Где вы зашивали порез?» Я до последнего надеялась, что в больнице меня об этом не спросят. Надеялась, что у них была вся необходимая информация. его настолько заинтересовала происходящее, что он даже взбодрился, сел прямо. «Понимаете, я...» Мое невнятное бормотание заставило медбрата растеряться. Он явно не понимал, почему я не могла дать ответ на простейший вопрос. «Что мне ему сказать? Что я понятия не имела, почему после той ночи я очнулась на скамейке, чистая и с залеченными ранами? И что меня до сих пор не смущал этот факт?» «Она посещала районное отделение по адресу проживания», — сказал Дэйв. Я медленно повернула голову в его сторону и широко раскрыла глаза от удивления. «У вас должны быть записи». «В истории болезни данной пациентки нет информации о полученной травме. Вероятно, в вашей системе произошел сбой. Скажи им, милая, что ты была у них». Он посмотрел на меня и в ожидании приподнял бровь. «Да, была», — тихо заявила я, а после прочистила горло и добавила. «Точно была. Я выясню, ожидайте». С хмурым лицом молодой человек скрылся в кабинете. «Мы точно доставили ему много хлопот своим враньем». «Ты говорила мне, что здесь зашивала порез». Дэйв перешел на шепот, придвинулся ближе ко мне. «Где на самом деле?» «Не помню», — процедила я. Он посмотрел на горло, убедился, что я не врала, снова тяжело выдохнул и почесал затылок. «Что с тобой делать? Провалы в памяти тоже не показатель здоровья, как и умение врать. Мы можем прямо сейчас начать поиски хорошего психотерапевта». В светлом мире врачей такой специальности было крайне мало, так как в основном их помощь нужна была людям, пострадавшим от контакта с темными, А выживших после подобного, как рассказывали нам, можно было пересчитать по пальцам, поэтому профессия была невостребована. «Сама этим займусь, как обещала. А ты не подставляйся из-за меня. Я озвучил то, что ты сама мне говорила. Нужно было выкручиваться. Спасибо. Это было удивительно». У Дейва с каждым днем становилось все больше и больше поводов, чтобы избавиться от меня. Но он этого не делал. Он же светлый. Он до последнего будет на стороне своей второй половинки. Симпатия Камелии ⁇ это не повод рушить будущий брак. Пока он думает, что я не в себе из-за ночи, проведенной вне дома, он не будет заявлять на меня правительство. Я постаралась успокоиться оперлась о стену, запрокинула голову и посмотрела на включенную лампу на потолке. Не прошло и пяти секунд, как я почувствовала боль. Веки сомкнулись, глаза будто раздражались. «Все нормально?» — обратился Дейв ко мне. Любой источник света позволял светлым чувствовать себя комфортно. Мы без проблем могли смотреть на солнце, лампы, фонарики. Я попробовала еще раз заставила себя терпеть, но в итоге опустила голову, глаза начали слезиться. «Мне страшно», — прошептала я. «Можно прятать изменения, которые происходили со мной. Можно было бы пользоваться навыком врать, чтобы обезопасить себя и близких. Можно было бы пропускать мимо глаз и ушей заметные несовершенства системы, например, симпатию Дэйва и Амели. Но как можно было скрыть то, что теперь я боюсь яркого света?» Ноги и руки затряслись, волна паники захлестывала с головой. Бедняжка! Врачей боится! раздался голос какой-то бабушки со стороны Дэйва. Видимо, ответил ей жених, хотела бы я, чтобы все ограничивалось этим. Вы пара? Да, скоро свадьба! Дэйв стал разговаривать с ней, пока я продолжала хлюпать носом и тереть глаза. Плакала я уже не только из-за жжения и боли в глазах. Вы такие красивые! «Детки у вас будут замечательные!» «Спасибо, нам очень приятно!» «Успокойте ее, пока она не разрыдалась, деточка!» Теперь обращалась ко мне. «Врач тебе ничего плохого не сделает!» «Я знаю!» — сквозь зубы сказала я, прижимая документы и сумку к себе, пытаясь таким образом взять себя в руки. «Такая грубая!» — отметила бабушка. «Молодой человек, вам стоит уделять ей больше внимания!» «Если бы я знал, что ей поможет, давно бы сделал». Дэйв наклонился к моему уху и прошептал. «Не перегибай палку. На тебя вся больница смотрит». «Простите». Я посмотрела в лицо со множеством морщин, с блестящими глазами и губами, растянутыми в добродушной улыбке. Незнакомая бабушка сидела рядом с женихом, в руках держала книжку и очки. «Я действительно боюсь». «Все в порядке, дорогая, не извиняйся». Она переложила вещи в другую ладонь и свободную руку протянула мне, сжала мою кисть. «Тебя никто не обидит. Пусть она уберет свои мерзкие пакли и перестанет нарушать наше личное пространство. Какая она милая, чудесная!» «Конечно!» Я неловко улыбнулась ей в ответ. «С вами она такая любезная, а со мной колючая!» — пожаловался Дэйв. Старушка рассмеялась, переключилась с меня на него. «Она все равно тебя любит!» Она похлопала его по плечу. «Ведь так?» «Я правда должна отвечать?» Бабушка смотрела на меня и ждала подтверждения своих слов. Спасибо ей, конечно, что она отвлекла меня от проблем со светом, но методы у нее так себе. «Да, люблю. Мне даже не надо было отворачиваться или прятать горло, ведь никакой реакции организма не последовало». Дэйв прекрасно понимал, что я врала. Но он отреагировал так, как полагалось жениху. Взял меня за руку, поцеловал в макушку. В итоге со стороны мы смотрелись безумно мило и даже красиво. Наконец, из кабинета вышел тот же медбрат. Он нашел меня и позвал проследовать за ним. «Возможно, записи вашего посещения не сохранились. Мы снимем швы и осмотрим вас». До кабинета я шла за руку с женихом под восхищенными взглядами бабушки и ее подружек. Раз у посторонних людей мы вызывали такие положительные эмоции, то сомнений не оставалось, что хотя бы с виду из нас могла получиться отличная пара. «Врача хотя бы не бойся». Дэйв обнял меня вроде даже искренне. «Спасибо снова». В кабинете меня не донимали вопросами. Хирург был очень вежлив и любезен. Ему пришлось заняться мной, раз записи якобы были утеряны, и мне повезло, что срочных пациентов у него не оказалось. Швы с бедной руки сняли довольно-таки быстро поэтому я не заставила жениха долго ждать своего появления. Он сидел на прежнем месте, странно поглядывая на свет и потирая свой подбородок. «Мы можем идти», — наконец Дэйв перевел на меня взгляд. «В чем же дело?» — медленно проговорил он, вставая с места и не сводя с меня глаз. «Хочу домой». Я пошла прямиком к выходу, попутно отметившись в регистратуре, столкнувшись с сидущими навстречу людьми, запнувшись об порог. На улице я вышла потрепанная и растерянная. Жених все это время шел следом, не торопился, и когда он нагнал меня на стоянке, забрал из сжатых рук документы. Помнешь, и папка не спасет! сказал он. и все понял, я это точно знала. Свежий воздух не мог успокоить меня, а палящее на небе солнце добавляло тревожности. Решила, что не буду сомневаться в светлом, но продолжала избегать его, даже когда он просто пытался помочь мне, сесть в машину. «Ты опять соврала», — сказал Дейв, когда мы сдвинулись с места. «Снова успешно». «Так надо было», — он хмыкнул. «Ты правда не помнишь, где зашивала руку?» «Правда». Он хмыкнул еще раз. «Я же в который раз захотела на ходу выскочить из машины. Ты должна поговорить с правительством. Почему раньше не попыталась выяснить причину провала в памяти? Я сама с этим разберусь». — говорила с опущенной головой и почти прижатым к груди подбородком. «Ты боишься света!» Он ударил по рулю и сумасшедшими глазами посмотрел на меня. Хоть бы как можно скорее загорелся зеленый. «Кто ты? Что ты из себя представляешь?» Не повышай на меня голос. «Что произошло той ночью? Ты виделась темным?» Пульс участился. Он копал все глубже и глубже, не пытался быть вежливым и сохранять рамки приличий, «Дэйв хотел обо всем узнать, и самое ужасное, что я не могла осудить его за это. Ведь с его будущей женой творилось что-то неладное, а его жизнь напрямую зависела и от наших отношений. Я не собираюсь рассказывать тебе об этом. Значит, все же виделось. В противном случае ты бы просто ответила «нет», — самоуверенно сказал Дэйв. Он порезал руку. «Боже мой!» Я тёрла лицо руками, мне стало все равно, что будет с макияжем. Он скоро выведет меня из себя. Оставь меня в покое! Еще чуть-чуть, и мы доедем. И больше я никогда не сяду в его машину. Как можно оставить тебя в покое после этого? Что это, Дэйв? Забота? Любопытство? Или желание избавиться от меня, чтобы найти невесту получше? Он сдавал позиции, когда я начинала давить. Неужели он вправду был готов сделать все для того, чтобы нашу свадьбу «Отменили. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, ты скажешь. Я не нуждаюсь в помощи. Ты скажешь, что с тобой произошло тогда. Мы найдем решение. Ты и я, твоя семья и все твои близкие. Откуда этот порез, Аврора? Мне ты соврать не сможешь». «Именно. Не смогу. Поэтому надо избегать прямого ответа. Как и ты мне. Хотел бы, чтобы на моем месте была Амелия. Опять ты». Он ненадолго закинул голову и зажмурил глаза. Затем выдохнул и сосредоточился на дороге. «Разговоры о твоей подруге бессмысленны. Тебе разве не нравится, когда кто-то посторонний пытается залезть в твою голову? Я уверен, ты виделась с темным. Это он так повлиял на тебя». Машина наконец-то остановилась. Я сразу схватилась за ручку на дверце. Никакого темного я не видела. Отстанет от меня со своими тупыми предположениями, пока не стало хуже. Стоило лишь правильно формулировать мысль, и индикатор не сработал. Я действительно не видела темного, так как физически это невозможно. Дейв мог сколько угодно терроризировать меня, я все равно не собиралась сдаваться. Я не стала ждать от него новых замечаний, вопросов. Вышла из машины, назло хлопнула дверцей. Нужно было выпустить пар, прежде чем я окажусь в квартире. До вечера я сидела в комнате и убивалась из-за всего происходящего. Светила себе фонариком в лицо, было больно, как и в больнице, но я не сдавалась. Со стороны я выглядела сумасшедшей. Алекс даже не стал шутить надо мной из-за опухших глаз, осознавая, что мне плохо. Когда я вышла на кухню и заметила маму, роющуюся в аптечке, поняла, что надо учиться лучше маскировать последствия своего неадекватного поведения. Пришлось отложить эксперименты на потом и провести остаток дня в кругу семьи. Перед сном я решила не возвращаться к играм с фонариком. Все равно без темного разобраться с проблемой я была не в силах. Темная Аврора больше не просто негативный образ в голове, влияющий на восприятие мира. Она меняла меня физически. Если баланс существовал, то было бы славно обрести его. Но если он подразумевал и внешнее перевоплощение, то от него нужно было бежать. А значит, бежать от темного. Темная Аврора не позволит. Да и светлая периодически впадала в легкую эйфорию, замкнутый круг. Вопросы копились, ответов не было. Сумасшествие определенно не красило меня. В попытках забыться я достала любимый блокнот с зарисовками, который когда-то оставила в рюкзаке ночью. С того момента, как темный вернул его мне, я к нему не прикасалась. На новую работу сил не было, зато я могла поискать ошибки в старых. Но, кажется, кто-то уже сделал это за меня. Я часто срисовывала с фотографий своих друзей, близких. И сейчас на всех портретах волосы и глаза были закрашены. С ужасом разглядывала черные пряди Амелии, темные глаза Джой, даже нежные цветы стали простым пятном. Хорошо, что никто этот блокнот до меня не трогал. Страничка за страничкой. Темный говорил, что рассмотрел каждый рисунок, но я не думала, что он решит привнести в работу нечто... Новое. Каждый набросок, каждую зарисовку он будто покрыл мраком. Сильно давил на карандаш, и теперь можно было пальцами почувствовать неровности на бумаге. Несмотря ни на что, я улыбалась. Даже немного посмеивалась. Это так мило. он изменил все рисунки, все. Потратил свое время, чтобы по-своему усовершенствовать их. И почему мне это нравилось? На последней странице в самом углу Аккуратными буквами было выведено «Привет от Брайана». Брайан, ну конечно! Вот что он имел в виду, когда говорил быть внимательнее. Все это время его имя красовалось на странице моего блокнота. Настроение сразу же стало лучше. Я спрятала блокнот и принялась ждать ночи. А в мыслях звучало только лишь «его имя». «Возможно, влюбиться в имя». Раздался стук, и я тут же вскочила с места, открыла окно и выглянула. «Привет», — сказал он, а моя улыбка стала шире от звука его голоса. «Ну, привет, Брайан».